Глава 21. Экзамен на механика. Примерно неделю Забубенный на время собирал и разбирал всякую ерунду, в надежде, что это и есть экзамен. Но Хершмитт ничего подобного не говорил, постоянно выдавая новые задания. Процесс обучения ремеслу напомнил Забубенному... Такой же процесс обучения новых сотрудников в некогда современных Григорию американских фирмах. Там человека ставили работать на копировальный аппарат, где он благополучно работал несколько месяцев. Затем, когда он подтверждал свою квалификацию, ему доверяли факс. С таким карьерным ростом Григорий стал беспокоиться, что срок его обучения затянется, Хотя, с другой стороны, торопиться ему было особенно некуда. А экзамен сдать надо. Вот только Херр мог и нахимичить чего-нибудь с экзаменом. Ведь зачем ему такой сильный конкурент, как я? Думал иногда с опаской забубенной, получая все новые вводные. Но успешно сданный экзамен давал реальные шансы закрепиться при дворе хоть и изредка видеть Констанцию. Хотя, по правде говоря, за последние недели механика и думать забыл о ней, ежедневно разгадывая головоломки сицилийского метра. К исходу первой недели муштра со станками закончилась, и главный придворный механик королевства стал показывать забубенному чертежи странных машин, большая часть которых относилась к метательным, с просьбой объяснить, что это такое и для чего предназначено. Тема была знакомая, Забубенный легко с ней справился. В целом, обучение механическим премудростям шло как-то буднично, в отличие от прогулок по Неаполю с Мюнихом. И уже начинало надоедать Григорию, чья душа требовала креатива. Так продолжалось до тех пор, пока на одном из чертежей Хер Шмидт не подсунул ему изображение галеры. Сидя в мастерской, механик лениво разглядывал знакомые очертания корабля в разрезе и вдруг обратил внимание, что у судна нет нормального руля. Приглядевшись, он заметил, что сзади и сбоку у галеры вместо руля болтается какая-то фитюлька. Что это за штуковина, Хершмитт? поинтересовался Григорий у главного механика Сицилийского королевства, ткнув пальцем в изображение странной фитюльки. «Их фирште нихт!» «Это рулевое колесо, руль!» — доходчиво объяснил Хершмитт. «Им управляется галера». «Вот именно, что весло!» — удивился Забубенный, распрямляя плечи. Какой же это руль?» «Это Хершмитт Эншульдигензи». Ерунда какая-то, а не руль. Вот каким должен быть настоящий руль. Подняв валяющийся на полу уголек, Григорий пририсовал прямо на чертеже позади галеры привычный ему руль, который видел за всю свою прошлую жизнь тысячу раз. Посмотрев на то, что сделал с его чертежом этот русский механик, Сэр Шмидт сначала чуть не впал в ярость. Чертежи изготавливались им с особой тщательностью и на очень дорогой бумаге. Но присмотревшись, он чуть не выронил его из рук. А потом вдруг начал хлопать за бубеного по плечу, орать на всю мастерскую. «Зергуд, хергрегор Грегор, зергуд!» Сам Хер Грегор ничего не мог понять, глядя на внезапно повеселевшего главного механика императорского двора. До сих пор довольно мрачного на вид. Сейчас же он, напротив, излучал бурную радость. Разве что Эврика не кричал. Не знал, наверное, такого слова. «Чего это он так обрадовался?» — удивился Забубенный. Руля нормального, что ли, никогда не видел, а вслух поинтересовался. Так что, Хершмид, экзамен-то я сдал или как? Я-я, бодро ответил Хершмид, вскакивая со своего места. Вы отлично сдали экзамен. Это гениальное изобретение, Хэр Мы немедленно должны приступить к постройке опытного образца галеры с новым рулем. Он даёт такие преимущества для маневра в море, что просто дух захватывает. Я сейчас же иду на прием к императору просить средства на этот эксперимент. Услышав, как его назвали гениальным, хотя и не поняв за что, Забубённый испытал настоящую гордость за себя и за Родину. Словно в его лице похвалили всех русских механиков. Но когда он узнал, что Хершмитт идет во дворец и будет говорить с императором, ему захотелось присоединиться. Втайне Забубенный надеялся хоть одним глазком увидеть Констанцию. Однако главный механик его с собой не звал. Вместо этого он пулей вылетел из мастерской, переоделся и убежал во дворец, оставив Забубенного в задумчивости. «Плакало мое изобретение», — решил Григорий. «Все о себе припишет» хитрый сицилиец. Доказывай потом». Но его опасения не оправдались. Фридрих большой любитель всяких придумок. Изобретение Забубенного оценил по достоинству. Деньги на эксперимент дал и велел сообщить Григорию, что если испытания пройдут успешно, его ждет достойная награда. Забубенного охватило радостное волнение. Новая жизнь в сицилийском королевстве, кажется, начинала налаживаться. По просьбе господина Шмидта, русский механик вычертил, как мог, постоянный корабельный руль, который подвешивался к корме судна. Хершмидт, смотревший с благоденствием на этот чертеж, сделал нужные расчеты и велел немедленно изготовить руль в натуральную величину. Для чего он закупил лучшую древесину и согнал во второй амбар лучших плотников. Через несколько дней руль был готов пирсу напротив дома главного механика тихим ходом подошла стандартная галера императорского флота. Пришвартовавшись в указанном месте, капитан доложил главному механику, что прибыл в его полное распоряжение, и Хершмитт велел ему немедленно поменять дислокацию. Как выяснилось, дальний от дома амбар, который был выше других, представлял собой мини-верф со стапелями куда свободно могла зайти галера обычных размеров. Хершмитт имел под рукой целый полигон для обкатки своих новых идей. Спустя короткое время галера уже висела над водой, удерживаемая подъемными механизмами системы Шмидт. Моряки сошли на берег, рабов отвели в специальный загон, а прикомандированные плотники немедленно взялись обрабатывать корму галеры, делая необходимые приспособления под новый руль. Все это время Григорий занимался ничего не деланием. По большей части ел и спал в своей комнатенке, абсолютно забытый Шмидтом, который взял на себя всю подготовительную работу. Но когда настал момент главной операции, Хер Шмидт вспомнил про великого русского изобретателя – Он хотел, чтобы окончательная сборка проходила под командованием самого автора проекта. «Это ваша идея!» — восторженно произнес Хершмидт. «Вы должны сделать это новое дело сами!» Забубенный оценил внезапное благородство сицилийца, подумав, однако, что если вдруг что-то пойдет не по плану, влетит ему тоже по первое число, как генератору идей. Неизвестно, что тогда предложат ему вместо награды император. Наверное, все-таки оставят выбор виселицу или дыбу. Он ведь большой демократ и поклонник римского права. Выйдя следующим утром на пирс, Григорий вдохнул морской воздух, на котором чувствовался запах перемен. Утро было бодрым, настроение тоже. Свежий ветерок раздувал паруса кораблей, бороздивших гавань Неаполя. И забубенный, уверенный в успехе предприятие, отправился в дальний амбар принимать командование. Свежеструганное чудо техники висело обмотанное канатами на специальном подъемном механизме системы «Шмидт». Других здесь просто не было. Все были на месте, и Григорий немедленно приступил к руководству операцией по водружению руля. Сам Хершмитт тоже являлся вовремя на испытание нового руля, от которого он ожидал прорыва в кораблестроении. Кроме того, он уже успел расписать императору во всех красках, что от этого изобретения можно было ожидать и усиления мощи сицилийского флота. Такой перспективой Фридрих оказался доволен. Ему был нужен самый сильный флот на Сицилийском море. «Вира, помалу!» — приказал Забубенный. Рабочие напряглись и крутанули ворот. Руль приподнялся в воздух на пару метров. «Влево верни чуток!» — сказал Забубенный оператором лебедки. «Нахлингс!» Тяжелый руль послушно переместился влево. Все, решил Григорий, закрепляй! Можно вешать. Специальная команда плотников, ставших по совместительству с борщиками, довольно быстро водрузила руль на место. Выступающие блоки точно вошли в отверстие. Расчет Хершмид сделал отменно. Майна! скомандовал координатор проекта, и уже вся галера с новым рулем осторожно опустилась на воду. Моряки и солдаты, толпившиеся неподалеку, снова заняли свои места. Рабов прицепили к веслам, и галера осторожно за несколько грибков выплыла из-под крыши стапелей и остановилась на виду в ожидании дальнейших приказов. Хершмитт, довольный качеством сборки и забубенной, покинули здание, оказавшись снова на пирсе. Ветер, разыгравшийся за это время, гнал по волнам белые буруны. «Свежо!» — заметил Григорий, втянув носом соленый морской воздух. «Это хорошо!» — бодро откликнулся старик Шмидт. «Ветер только усилит быстроходность. А мы посмотрим, на что способна галера с новым рулем». Галера снова пришвартовалась. Забубенный обернулся в сторону главных ворот пристани. Он вдруг заметил, что там собралось огромное количество народа. Видимо, Хершмитт решил провести рекламную акцию для жителей Неаполя. Представив им новую разработку, а народ на пирсе, как показалось Григорию, подобрался непростой. Среди толпы простолюдинов виднелись пестрые одежды сицилийских рыцарей. А вскоре конный отряд тевтонцев, разрезав толпу, позволил проехать на пирс с нескольким роскошно отделанным повозкам Но толпа при этом разразилась только криками радости. Сам император вместе с женой прибыл посмотреть на нашу победу. Обрадовался Хершмит, рассмотрев прибывшую процессию вельмож. Не рано ли праздновать победу, озадачился Григорий, пытаясь отыскать глазами Констанцию, а когда увидел, не узнал. Он настолько привык видеть ее в каких-то оборванных платьях и со спутанными волосами, что изумился, разглядев рядом с императором шикарную женщину в белом платье, на котором яркими огоньками поблескивали драгоценные камни. Ее черные волосы не спадали на плечи, а голова была украшена роскошной диадемой, В которой было столько бриллиантов, что казалось, что она не отражает свет солнца, а светит вместо него. Фридрих поднял руку в знак того, что Хершмитт может начинать представление. А Констанция одарила их лишь коротким взглядом. Ей не пристало интересоваться механикой. Хотя вполне возможно, она в ней разбиралась не хуже Фридриха. Забубенный вздохнул, поймав себя на мысли, этот Фридрих не уделяет внимания этой женщине. Да он просто слепец. За недели, проведенные в Неаполе, Григорий уже был наслышан от местных интеллигентов о том, что император равнодушен только к жене. Других-то женщин он вниманием не обделяет. Изабелла была не единственной его пассией. Фрид их много воевал и путешествовал. При этом настолько нуждался в постоянном обществе женщин, что даже содержал в лючере целый гарем с наложницами и адалисками. Видимо, жить с одной женщиной при таком богатстве выбора для него было скучно. Император нуждался в постоянном разнообразии и не отказывал себе в этом маленьком удовольствии, стоившем ему, впрочем, немалых денег. Но Фридрих не скупился на удовольствие. Сейчас, однако, Григорию надо было думать о работе. Хотя Хершмид и принял его экзамен, признав в нем механика, но этот руль еще должен был себя оправдать в деле. А присутствие столь высокопоставленных лиц Вносила излишнюю нервозность в работу. Григорий предпочел бы погонять экспериментальную галеру где-нибудь на уединенном озере без свидетелей. Мало ли что. Но выбора не было. шмитт и Забубенный по специальным сходням поднялись на борт галеры. «Отчаливай!» — махнул рукой координатор проекта, решив положиться на русскую народную мудрость. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Галера, приведенная в движение силами рабов, легла на курс. По плану, который сообщил ему главный механик Сицилийского королевства, она должна была пройти вдоль побережья Неаполя, повернуть налево и двинуться в сторону открытого моря, совершить там ряд поворотов и благополучно вернуться обратно. Выслушав план испытаний, Забубённый попросил своего компаньона взять на себя управление галерой. Польщённый Шмидт согласился. Они оба расположились на корме, чтобы быть поближе к своему совместному детищу. Рядом с ними стоял капитан по имени Якобо, сицилиец по происхождению. И несколько мастеров. Тевтонцев на сей раз поблизости не наблюдалось. Первые сто метров вдоль берега, на радости зевакам, галера прошла спокойно, рассекая мощным килем разгулявшиеся волны. Живописный утренний Неаполь и отдаленная громада Везувия неожиданно приковали взгляд Григория. Пока что эксперимент выглядел как морская прогулка, и забубённый, отвлекшийся от процесса, наслаждался местными красотами, вдыхая полной грудью соленый воздух тем более, что глазу было за что зацепиться. На берегу выселись дома и каменные замки. На воде играли солнечные зайчики и постоянно возникали пенные буруны. Волны били галеру в левый борт, стремясь выкинуть на берег. Между тем судно дошло до первой точки поворота, и Хершмитт дал команду его совершить. Уже привычный к неповоротливости галер имперского флота, по сравнению с любым судном из его прошлой жизни, Забубенный не обратил на эту команду никакого внимания, продолжая любоваться красотами замка Кастельнуова. А зря. Круто накренившись, галера заложила такой резкий вираж, что Забубенный и Хершмитт, и даже капитан Якоба повалились на палубу, чуть не расшибив себе носы. Григорий от неожиданности даже выругался по-русски, а когда поднялся, то увидел э, восторженное лицо главного сицилийского механика, который теперь держался за поручень кормового ограждения. «Это победа, Хер Грегор!» — кричал он. «Это настоящая победа! Вы видели, какой это был поворот?» «Не видел», — признался Григорий, потирая ушибленные места. «Но почувствовать удалось. Классный поворот, Хершмитт!» «Тут вы правы. Капитан Якоба тоже был под впечатлением. Да и не только он. Когда галера, развернувшись, направилась в сторону открытого моря, оставив за кормой Неаполь, со стороны пирса донеслись радостные крики. Публика приветствовала храбрых механиков, а фокус с поворотом их, похоже, впечатлил не меньше, чем самих участников». Кораблей в бухте было немало, несмотря на то, что большинство рыбацких лодок ушло на лов рыбы далеко в открытое море. А другие императорские галеры либо дремали в бухте, либо несли береговую стражу. То и дело прямо по курсу появлялись паруса, но увидев развивающийся над галерой специальный флаг, возвещающий о том, что на ней находится сам Хершмитт, главный механик Сицилийского королевства, немедленно освобождали путь. Забубённый, заметив это, решил, что ему тоже не помешал бы свой флаг, а может быть даже герб и поместье с гаражом. Все это было не так уж нереально. Надо только прокатиться с ветерком по гавани и сделать еще несколько изящных поворотов. Главное, чтобы изделие не подкачало и Григорий мысленно унесся в будущее. Разгуливая по палубе, он уже обдумывал, какой дом себя отгрохает на полученные премиальные поблизости от замка Костельново. Когда галера, ведомая уверенной рукой Якобо, оказалась в открытом море, волнение усилилось. Ветер здесь дул гораздо сильнее, чем в уютной бухте, куда Забубенному сразу же захотелось вернуться. Все-таки в душе он был не моряк, а открытой воды вообще боялся. Тем более, что на галере полностью отсутствовали спасательные средства. «Ни тебе шлюпок, ни даже спас жилетов. Безобразие!» — подумал Григорий. «Надо будет научить их заботиться о собственной безопасности на водах». «Интересно, как они сейчас спасают утопающих?» Тем временем галера совершила еще один поворот с ходу почти на 90 градусов, который прошел даже удачней. Хершмитт заранее вцепился в ограждение, а забубенный, который решил прогуляться по палубе, в мачту едва только галера начала крениться. Разгулявшиеся волны словно обрадовались случаю «окатили палубу водой». Экипаж вымок до нитки, волной чуть не смыло за борт двух матросов и самого забубённого. «Отличный руль!» — только и приговаривал Хершмит. «Он работает в два раза лучше, чем наше обычное рулевое весло». «Правда, Хер Якоба бородатый капитан подтвердил. «Правда. Мой корабль никогда не был таким вертким на веслах». «Теперь меня никто не сможет прижать на воде». «Даже парусные нефы генуэзцев!» «Надо проверить качество руля на большой скорости», — решил экспериментатор Шмидт. «Велите поставить парус!» «Может, не надо?» — попросил вымокший до нитки забубенный, когда его вежливо отцепили от мачты, с которой он почти сросся во время прошлого поворота. Но Шмидт был непреклонен. «Мы должны узнать наши возможности до конца», — заявил он. Увидев в его глазах фанатичный блеск, забубенный перестал спорить. Это было бесполезно. С увлеченными своим делом механиками вообще лучше не спорить. Поэтому Григорий пробрался на корму и вцепился рядом со Шмидтом в ограждение. На корме для гостей были приготовлены низенькие стульчики, но никто не думал садиться. По приказу Якоба галера развернулась в сторону берега, после чего матросы поставили косой парус, а рабы подняли весла. Наблюдавший за этими манипуляциями моряков Григорий заметил, что сразу позади них, тем же курсом в Неаполь, следовала еще одна галера. И также под парусом. На ее палубе находилось несколько человек. Судя по одеждам, какие-то важные служаки. Но Хершмитт не обратил на нее никакого внимания. Он был полон решимости продемонстрировать императору, следившему за экспериментом, все достоинства прямого руля, поклонником которого он сделался почти мгновенно, едва разобравшись в чертежах забубенного. И больше ничего на свете его в данную минуту не волновало. С парусом галера пошла вдвое быстрее. «Примите немного вправо, затем влево», — приказал Хершмитт. «Но не поворачивайте полностью. Посмотрим, как судно реагирует на руль на такой скорости». Якоба отдал приказ. Матросы исполнили его в точности. Галера, послушная рулю, вильнула носом сначала вправо, затем влево, выпрямившись и снова легла на свой курс. Разрезая высокие волны, все люди на палубе повторили движение корабля. Но Забубенный уже знал, чего ожидать, и потому не упал. «Идеально!» — закричал Хершмитт, не скрывая радости. «Ни одна галера Императорского флота не в состоянии поспорить с этой в маневренности. Вы гениальный механик, хер Грегор!» Я сообщу об этом императору по возвращении. А я-то думал, что ты уже сообщил. Немного расстроился забубенный, поглядывая на быстро приближавшийся берег. Уже хорошо были видны люди, заполонившие пирс, несколько причалов с пришвартованными кораблями, пестрая толпа горожан, разодетые сицилийские рыцари, строгие плащи тевтонцев и повозков, в которой сидели император с Констанцией, не соизволившие сойти на грязные доски Пирса. До него оставалось всего метров 50, когда Забубенный услышал очередную команду, которую отдал Хершмитт. «А теперь, Якоба, мы должны поразить Императора. Когда подойдем к Пирсу на расстояние двух корпусов, заложи поворот вправо. Мы развернемся прямо на глазах у Фридриха на большой скорости». И на таком малом расстоянии, где раньше не могла бы развернуться ни одна из его галер. Это оставит неизгладимое впечатление. И добавил гораздо тише, глядя на Забубенного. И мы получим от императорского двора приказ на переделку всех старых галер. Это принесет нам немалые деньги, Хэр Грегор. И даже хитро подмигнул Забубенному, чем немало его удивил. До настоящего момента Григорий понятия не имел о том, что этот черный человек с вечно недовольным выражением лица может улыбаться. Видно, хорошее настроение у него возникало только в день получения гонорара. Хотя и сам Забубенный сейчас не отказался бы от получки. Якоба кивнул. Галера шла не снижая хода, нацелившись тараном прямо на пирс. И когда до него оставалось не более сотни метров, а собравшиеся зрители начали нервничать, капитан велел заложить резкий вираж. Экспериментальная галера накренилась, послушная новому рулю, начала описывать крутую дугу вправо, поворот удался на славу. Судно, невообразимо быстро сменив курс, почти на 90 градусов, устремилось параллельно пирсу, вызвав своим невиданным маневром бурные крики радости на берегу. Точнее, Забубенный принял поднявшийся крик за выражение бурной радости и дань его таланту механика, но ошибался. Едва галера прошла десяток метров в повороте, Как из-за паруса показался борт еще одного корабля, шедшего чуть позади параллельным курсом, и уже нацелившийся на соседний причал. Это было то самое судно, которое подрезали чуть раньше. Забубенный с изумлением наблюдал, как нос их галеры, вооруженный тараном, сближается с бортом другого судна. «Откуда на них с неподдельным ужасом глядят вцепившиеся в кормовое ограждение какие-то богато одетые люди?» То же самое выражение читалось в округленных глазах матросов и рабов, сидевших на веслах. «Господи!» — воскликнул Хершмитт, не ожидавший такого поворота событий. «Пронеси!» — подсказал Забубенный. Якоба что-то заорал, матросы повисли на руле, пытаясь отвести удар, но было слишком поздно. Экспериментальное судно на полном ходу врезалось в другую галеру, протаранив ее невысокий борт. Раздался страшный треск ломаемых весел и обшивки. Атакованная галера вздрогнула, и ее продырявленный борт слился воедино с носом корабля Шмидта. От удара все, кто находился на корме другого судна, полетели в воду. Там же оказались и многие матросы. Забубенный Хершмит тоже не устояли на ногах, распластавшись на палубе. Отличная атака пронеслась в голове у механика, остается только пойти на абордаж. В довершении всего сцепившиеся корабли по инерции прошли еще метров двадцать и врезались в доски причала, проломив его опоры. Наблюдавшие за действом зеваки и все, кто имел несчастье случайно оказаться там в этот момент, полетели в воду, в конце концов вызвав на пирсе Неаполя большие разрушения. Связка из двух галер все-таки остановилась, эксперимент был окончен.